Величие и закат хищников. Судьба хищников сложилась не менее печально, чем судьба копытных. Среди хищников больше всего, пожалуй, не повезло кошачьим. А среди кошачьих больше всего пострадали львы. Когда-то львы жили чуть ли не по всей Африке. Жили в Азии, И в Европе. Меньше тысячи лет назад они водились еще на Кавказе, на территории теперешней Украины и в низовьях Дона. Видимо, там, где-то в районе теперешнего Ростова на Дону, встретил лютого зверя киевский князь Владимир Мономах. Об этом он писал в поучении своим детям. Лютый зверь вскочил ко мне на бедра. И конь со мной повержен. Этот эпизод запечатлен и на сделанные во времена Мономаха фрески, находящиеся на южной башне Софийского собора в Киеве. Там изображена желтая кошка огромных размеров, бросающаяся на всадника, а всадник вонзает в нападающего зверя копье. Огромная кошка, как предполагают сейчас. Лев, который, кстати, упоминается и в слове о полку Игореве. Правда, известный советский ученый профессор Гептнер считает, что на Мономаха напал не лев, а тигр. Однако большинство ученых склонны видеть в нападающем звере льва. Но так или иначе, это факт доказанный, львы в Европе водились. Правда, водились давно. А вот варварийских львов... гордых и могучих красавцев, которые обитали в Северной Африке, уничтожили сравнительно недавно. Последний варварийский лев был убит в Алжире в 1893 году. На юге Африки жили львы, называвшиеся капскими. Последний капский лев был убит в 1922 году. Но в Центральной и Восточной Африке еще сохранилось некоторое количество львов. Охота на них запрещена, в национальных парках их охраняют. В Азии львы уцелели только в Индии, да и там лишь в единственном месте, в заповедном лесу Гири, где, по одним данным, сохранилось примерно 100 львов, по другим — около 200 или трехсот. Причин исчезновения львов несколько. И все они связаны с людьми. Первая причина — истребление зебр и антилоп. У хищников становилось меньше пищи, значит, становилось меньше и самих хищников. Сокращение числа диких животных привело к тому, что львы стали нападать на домашний скот. И тут появилась вторая причина — львов начали уничтожать местные жители. Третья причина — Уничтожение львов приезжими охотниками. Впрочем, люди, вооруженные самым совершенным оружием, ничего общего с настоящими охотниками не имели. Они приезжали в Африку с единственной целью — развлечься и привезти трофеи — львиные шкуры. Иногда они убивали столько животных, что даже не имели возможности снять со всех шкуру. Ведь были такие охотники, которые за два-три месяца убивали по сотни львов. Они лишь фотографировались рядом с поверженным царем зверей или отрезали у него хвост, чтобы привезти домой в доказательство совершенных подвигов. В Европе и Америке рассказы отважных охотников производили впечатление, а трофеи приводили в восторг. Шутка ли? сразиться с могучим и коварным хищником. И немногие знали, что не так уж опасно охотиться на львов, не так уж трудно убить зверя, не привыкшего прятаться или отступать перед опасностью. Таков уж лев, царь зверей. Царем зверей льва называли издавна, хотя, если разобраться, не очень понятно, за что ему присвоено такое звание. Зверь он не самый крупный. Медведь-кадьяк может весить 700-750 килограммов, белый медведь — целую тонну, а львы, даже самые крупные, весят не больше 230 килограммов. Тогда, может быть, лев самый сильный зверь? Тоже не так. Когда в Древнем Риме устраивали бои зверей, и льву случалось встречаться на арене с тигром, Тигры всегда побеждали. Да и вообще тигры крупнее львов. Львы будто понимают, что они не наипервейшие силачи, никогда не нападают на слонов, уступают дорогу бегемотам, носорогам, даже крупных быков сторонятся. Так почему же лев зовется царем зверей? наверное, потому что имеет, как кажется людям, гордую и величественную осанку, потому что не прячется в засаде, а о своем выходе на охоту предупреждает громоподобным, прям-таки монаршим рыкам. У льва, по нашим понятиям, царственные манеры и безграничное великодушие, когда сыт — Он не обращает внимания на пасущихся поблизости подданных зебр или антилоп, а, встречая незнакомца, будь то зверь или человек, лев лениво и небрежно позевывает. Конечно, все эти внешние проявления царственности имеют сугубо прозаическое объяснение. Например, сытый лев не нападает на своих подданных, потому что не делает запасов на черный день. До таких дней у львов и не бывает, еда почти всегда рядом. Кстати, подобно льву, не трогают никого, когда сыты, ведут себя многие другие хищники. Что же касается громоподобного рыка, то тут дело обстоит так. Львы часто устраивают засады, но сидящие в засаде голоса не подают. Рычат лишь те, кто гонит зверей на притаившихся ловцов. позевывает лев тоже с определенной целью, показывает клыки, демонстрирует на всякий случай свое оружие. И все-таки эти прозаические объяснения не лишают льва его ореола. Больно уж хорош и величествен этот зверь. К тому же в семействе кошачьих, и даже почти во всем отряде хищников, он занимает особое место только у львов. Имеется так называемый половой диморфизм, то есть самка внешне сильно отличается от самца. Действительно, волчица мало чем отличается от волка, медведица от медведя, тигрица от тигра, разве что иногда размерами могут отличаться. У львов же густая грива имеется только у самцов. И еще одно отличие львов от остальных кошачьих. Все представители этого семейства предпочитают жить в одиночку, за исключением брачных периодов и времени выращивания детей. А вот львы живут сообществами, не стаями, не стадами, даже не семьями. Это особое сообщество, называемое прайдом. В прайде несколько самцов, два-четыре. Несколько самок, обычно больше, чем самцов, и детеныши разного возраста, которые остаются в этом прайде до трех лет. В прайде есть вожак, он не деспот, членов своего клана не угнетает, но постоянно следит за порядком, драк не допускает, изгоняет со своего участка членов другого клана, утихомиривает не в меру расшалившихся малышей, а главное — руководит охотой. Обычно загонщиками во время охоты бывают самки. Подходят к стаду зебр и антилоп так, чтобы ветер дул с их стороны. Загонщики гонят перепуганных животных туда, где залегли самцы. А всей операции руководит вожак Прайда. И руководит так, что похоже, будто у него имеется какая-то дистанционная связь со всеми остальными охотниками, Под его руководством и загонщики, и ловцы действуют удивительно согласованно. Среди членов прайда складываются довольно своеобразные отношения. Например, самки являются главными поставщиками мяса. Однако самцы, без зазрения совести, могут отнять у них еду, если ее мало, и съесть всю без остатка. С нашей человеческой точки зрения так поступать нехорошо, но с биологической — это правильно. Лев охраняет свой прайд, защищает территорию, дает возможность спокойно растить потомство. Известный американский зоолог Шаллер, изучавший жизнь львов, рассказывает, что если прайд теряет хотя бы одного льва, Шансы на выживание у львят сильно сокращаются. А ведь и без того обычно выживает лишь половина львят, хотя в прайде к детенышам относятся очень заботливо. Самка кормит детенышей, не разбирая свои это или чужие, а самцы позволяют львятам приставать даже во время сна, неслыханная дерзость. Когда львенок проходит возле взрослой львицы, и даже льва, жесткий язык непременно пройдется по его мордочке или спине, — пишет Гржимик. Львята появляются на свет необычной пятнистой расцветки. Полтора месяца мамаша выкармливает их где-нибудь в зарослях или в густой траве, вдали от посторонних глаз, потом возвращается в Прайд. И львят безоговорочно принимают. А ведь попасть в Прайд непросто. Адамсон в книге «Рожденные свободной» пишет, как не могла попасть в Прайд ее львица Эльса. Надо, чтобы в Прайде было вакантное место. Надо, чтобы претендентка или претендент пришлись по душе членам Прайда. Но что это значит и как регулируется численность прайда, в нем могут быть и шесть, и тридцать членов, пока неизвестно. Львы охотятся не только стаями, но и в одиночку. Охотятся из засады или с крадом, хотя считают, что на это львы не способны. Подкарауливают животных у водопоя. Охотничий участок львиного прайда примерно километров 40-60 в диаметре. Одни исследователи считают, что львы очень привязаны к нему и почти никогда не выходят за его пределы. Другие утверждают, что львы следуют за кочующими стадами зебр или антилоп. Сейчас, когда львы живут на очень ограниченных пространствах, в заповедниках и национальных парках, Трудно установить закономерность, ведь эти условия все-таки необычные. Возможно, ведут себя львы и так, и этак, но несомненно, что в жизни львов бывают трудные периоды. И тогда они охотятся на птиц и грызунов, доходят даже до того, что ловят насекомых, забыв о своем царском величии, поедают падаль, нападают на домашних животных, Правда, в большинстве своем это проделывают слабые, старые и одинокие львы. Говоря о львах, нельзя не упомянуть львов-людоедов. Да, такие бывают, хотя их немного. И опять-таки это либо старые львы, либо львы, когда-то раненные человеком. Львы-людоеды — явление редкое. Но слухи о них распространяются молниеносно, обрастают легендарными подробностями и вызывают панику на сотни километров вокруг. В принципе же человеку лев не опасен, по крайней мере, в наше время. Так кто же он на самом деле? Жестокий и опасный хищник или благородный и мужественный повелитель животного царства? ни то, ни другое. Одни осуждают льва за его жестокость и привычку поедать падаль, другие восторгаются его красотой и мощью, — пишет Джордж Шаллер. Я не разделяю мнения ни тех, ни других. Я люблю львов такими, какие они есть. Тигр, как и лев. когда-то был широко распространен. Всего сто лет назад Брэм писал, что тигр обитает на огромных территориях, от Закавказья до Тихого океана, от Явы и Суматры до Байкала. Еще полвека назад, по самым скромным подсчетам, на этих пространствах обитало более ста тысяч тигров, а через несколько десятилетий Тигр стал настолько малочислен, что на него была запрещена охота. С 1947 года в СССР, с 1971 в Индии, Непале, Бангладеш. До этого тигра уничтожали в любое время года в любом месте. Уничтожали по разным причинам: из-за шкур, которые всегда высоко ценились. Из-за того, что китайская медицина проповедовала изготовление магических снадобий из различных частей тигра, даже усы шли в дело. Немало тигров пало от рук, тщеславных охотников, например, один индийский Магараджа хвастал, что убил тысячу триста тигров. Другой охотник, чиновник английской администрации в Индии, очень гордился, что за несколько лет убил более двухсот зверей. Уничтожали тигров, организуя массовые облавы, расставляя сети. Их убивали самострелами, душили в петлях. Неудивительно, что в Индии, где еще в XIX веке ежегодно добывали полторы-две тысячи тигров в год, к концу века насчитывалось сорок тысяч этих зверей, а сейчас осталось не более полутора тысяч, и численность их продолжает падать. Вообще же тигров на земле сейчас около 14 тысяч. Кроме Индии, где сохранилось больше всего тигров, они еще имеются в Непале, КНДР, на Суматре, на севере Ирана и Афганистана и в некоторых других местах. Но всюду, очевидно, они очень малочисленны. На Яве, например, обитает всего несколько зверей. Впрочем, возможно, что сейчас их уже и не осталось. Так же, как, вполне вероятно, не осталось тигров и на Бали, где до недавнего времени жил самый редкий тигр — Балийский. Трагически сложилась судьба и самого крупного тигра — Амурского. Его объявили вредным и опасным хищником и всюду всячески преследовали. В прошлом веке в Средней Азии, Казахстане и на Дальнем Востоке собирались специальные отряды, уничтожавшие тигров. Нередко против тигров бросали целые воинские части, за убийство этих зверей платили солидные премии. И не только в прошлом веке, но и в нашем. Так, в 1929 году, в семиречье, Сейчас этой области нет, часть ее вошла в состав Казахской ССР, часть в Киргизскую ССР. За каждого убитого тигра выдавалась награда в сто рублей. В результате тигр на территории нашей страны сохранился лишь в единственном месте, в Приморье. Это уникальный амурский тигр. Но осталось там, даже по самым оптимальным прогнозам, около двухсот зверей. А ведь еще в последнее десятилетия прошлого века там ежегодно добывали по 150 тигров. Сейчас люди делают все, чтобы амурский тигр выжил. И, возможно, его удастся спасти. Может быть, удастся спасти и индийского тигра. Во всяком случае, индийские зоологи прилагают для этого много усилий. К сожалению, существуют браконьеры. Чем меньше остается зверей, тем выше становятся цены на шкуру. Ради денег люди идут на преступления. Имеющие деньги преступление поощряет. Чтобы как-то бороться с истреблением тигров, правительства США и Англии запретили ввоз в эти страны тигровых шкур. Но, как свидетельствуют американские ученые Эрнфельд, До сих пор можно увидеть в Соединенных Штатах шкуры убитых недавно тигров. Кто-то очень метко назвал тигров полосатым совершенством. Да, кажется, в тигре все совершенно: колоссальная сила сочетается с грацией и изяществом, осторожность с отчаянной храбростью, хитрость с таким звериным благородством. Недаром же знаменитый охотник и натуралист Джим Корбет назвал тигра джентльменом джунглей. К тому же тигр — интеллектуал. Он обладает какой-то удивительной интуицией. Он способен ориентироваться в сложной обстановке и мгновенно оценивать ситуацию. Огромный, весящий почти три центнера, а есть и гораздо крупнее, трехметровый зверь, Может совершать прыжки метров на десять, может подолгу неподвижно лежать в засаде, поджидая добычу, почти совершенно бесшумно ползти в траве или пробираться сквозь непролазную чащу. Это хищник ловкий и могучий, удачливый и прожорливый. Но он еще и гурман. Тигр презрительно относится к лежалому и мороженому мясу. Он предпочитает по многу дней голодать, если охота окажется неудачной, но редко может унизиться до поедания падали или ловли грызунов. К охоте тигр относятся очень серьезно. Например, лев перед охотой не наводит туалета. Ему совершенно безразлично, почувствуют зверь его запах или нет. Тигр же к охоте готовится тщательно. Зимой подолгу катается на снегу, стараясь уничтожить специфический запах, летом моется в реке. Свой охотничий участок тигр охраняет не только от сородичей, но и от других хищников, особенно не терпит он волков, допускается на участок только тигрица и появляющиеся весной тигрята. Отец в воспитании потомства участия не принимает, но относится к малышам, Снисходительно. К двум месяцам тигрята уже начинают переходить на мясную пищу, хотя и продолжают сосать молоко. Этот мясомолочный рацион длится месяцев шесть. Но и перестав сосать материнское молоко, тигрята еще долго, года полтора, будут ходить рядом с матерью, обучаясь у нее охотничьим премудростям. Пока тигрята маленькие, к их матери лучше не приближаться. а потом. Вот мы и подошли к вопросу, насколько опасен тигр для человека и какой вред приносит он, нападая на домашних животных. Невозможно отрицать, что в прошлом тигры были опасны для людей. Убедительных примеров тому достаточно. Но нельзя не учитывать целый ряд обстоятельств, в силу которых тигры делались людоедами. Как установили индийские зоологи, Людоедами тигры становятся либо в результате уничтожения лесов, что лишает хищников их охотничьих угодий и заставляет искать пропитание любым способом, либо людоедами делаются покалеченные тигры. Немалую роль в распространении легенд о преследовании тиграм людей сыграла и их манера следить за человеком. Тигры могут долго ходить за людьми по пятам из чистого любопытства. Конечно, обнаружив за собой слежку хищника, человек приходил в ужас. Однако еще никто никогда не мог заявить, что тигр хотя бы делал попытку напасть. Мало того, когда люди избавились от угнездившегося в душах страха перед этими хищниками, то стали обращать внимание на множество эпизодов, подчеркивающих не агрессивность, а миролюбие тигров. То в одном месте произошла встреча с этими животными, и тигр уклонился от нее. То в другом месте появились следы тигра рядом со следами человека, а сам тигр не показывался. То тигры выходят на автомагистрали, с любопытством наблюдая за машинами. То, сталкиваясь нос с носом с людьми, уступают им дорогу. Опытные охотники рассказывают, что тигры, вообще почувствовав запах человека, стараются уйти подальше и спрятаться. Советский зоолог, крупный знаток тигров Кучеренко, делает еще более определенные выводы. Человек для амурского тигра неприкосновенен. Правда, если рядом с человеком собака, тигр теряет всякую осторожность и бросается на пса. Кошачья натура, видимо, сказывается. Похожие выводы делают и в отношении индийского тигра. Корбетт справедливо замечает, что тысячи людей не могли бы работать в джунглях, где тигров в свое время было предостаточно, если бы они часто нападали на человека. Теперь о нападении на домашний скот. В прошлом, видимо, такое происходило нередко. Но нападали в основном старые и больные хищники, которым становилось трудно охотиться на диких животных. Сейчас тигров вообще стало так мало, что, как сообщает Кучеренко, отбившаяся от стада корова часто по многу дней пасется в тайге на охотничьем участке тигра и остается в целости и сохранности. Конечно, нелепо было бы отрицать хищный нрав тигра, преуменьшать опасность встречи с некоторыми из них, но также нелепо наделять тигра несвойственными ему дьявольскими чертами и еще более нелепо из-за этого уничтожать его. Сейчас эти звери взяты под охрану. Они должны быть сохранены на земле, ибо тигр... как памятник природы имеет огромную научную ценность, которая с каждым годом увеличивается, пишет советский ученый Слуцкий. Сто с лишним лет назад Альфред Брэм, говоря о сильно размножившихся в Африке обезьянах бабуинах, наносящих серьезный вред полям, сделал вывод, что между массовым размножением обезьян и уничтожением в тех местах леопардов имеется прямая связь. Тогда это утверждение оказалось странным и далеко не всеми было понято. Уже в наше время Хантер, сначала знаменитый охотник и истребитель хищных зверей, затем не менее знаменитый защитник их, писал, «В дни моей молодости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 Бабуин, конечно, не единственная пища леопардов. Многие животные, в том числе и крупные копытные, становятся его добычей. В Европе давно знали этого хищника, но слово «знали» можно написать только в кавычках. Долгое время считали, что леопард — помесь льва с пантерой. Хотя пантера — это и есть леопард только черной окраски. Относительно его нрава еще в средние века крупнейший ученый того времени Гесснер писал «Лев очень похож на храброго, откровенного и честного мужчину, леопард же — на хитрую, злую и коварную женщину. Кроме того, леопард с особой подлостью терзает животных и проливает их кровь. Он чрезвычайно охотно пьет вино и напивается до пьяна. Леопард до такой степени ненавидит людей, что разрывает даже нарисованное красками изображение человека. «Единственно, кого боится леопард, — говорит Геснер, вслед за плинием, — это гиену, даже мертвую. Если вешают рядом шкуры гиены и леопарда, то из шкуры леопарда от страха выпадают волосы.